Я просил Всевышнего руководить мною в проповеди Слова Божьего, чтобы убедить дикаря, открыть ему глаза и спасти его душу. По возвращении пятницы я возобновил с ним беседу. Я говорил ему об искуплении грехов наших спасителям мира, об учении святого Евангелия, которое было предвозвещено небом, то есть покаяние перед Богом и вере в Иисуса Христа. Я объяснил, как мог, почему наш Божественный Искупитель принял на себя образ не ангела, а человека, сына Авраамова, и почему вследствие этого падшие ангелы не имели доли в искуплении, которое уготовано только для заблудших овец из дома Израиля и тому подобное. Одному Богу известно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 Я никогда не был столь одушевлен изучением спасительных истин, как теперь в беседе с ним. Я не знаю, пробудил ли я чувство в этом несчастном, но у меня были основания благодарить небо за то, что оно послало его. Мое горе облегчалось, жизнь стала для меня приятнее. И когда я вспомнил, что заключенный в своем одиночестве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 В таком душевном настроении я провел остальное время моего заточения на острове. Мои беседы с пятницей поглощали свободные часы, и я прожил три года в полном довольстве и счастье, если есть полное счастье на земле. Теперь мой дикарь стал добрым христианином, гораздо лучшим, чем я. Надеюсь, впрочем, и благодарю за это создателя – Что если я был грешнее этого дитяти природы, однако мы оба одинаково были в покаянном настроении и уповали на милосердие Божье. Мы могли читать здесь слово Божье и внимая ему, мы были так же близки к Богу, как если бы жили в Англии. Я любил это чтение и толковал его в пятницу согласно своему пониманию, а он возбуждал моим вопросами, которые заставляли меня глубже, чем прежде, вдумываться в характер и смысл учения. Но учение о познании Бога и учение Иисуса Христа так ясно и просто изложены в Ветхом Завете, что одно чтение их доставляло мне бесконечное счастье и наслаждение. Одно это чтение породило во мне чувство долга и влекло меня чистосердечному покаянию. Оно заставило меня всеми силами души полюбить Спасителя, этот источник жизни и избавления. Оно преобразовало мою нравственную жизнь, подчинив ее заповедям Божьим. Это же чтение воспитало моего бедного дикаря и сделало его таким христианином, какого я не встречал больше в своей жизни».